Глава 22. Новые возможности. Расстояние между лагерем и границей зоны сильно сократилось. Человек мог пройти его меньше, чем за час. Но Алекс не торопился. Пока шел, обдумывал планы. Мысленно анализировал внешние угрозы и способы их отражения. К счастью, в самом лагере все было в порядке. Люди есть люди, но никто в открытую не конфликтовал и не жаловался. Надо признать, Рауль был хорошим организатором а вот внешние враги напрягали. Муравейник они временно усмирили, и на первый план вышли хранцы. Афина сказала, что если в нападении со стороны наемников примут участие коснувшаяся или носитель, то она может пропустить момент атаки. Все непросто. Нельзя надеяться только на способности пифии. Как справиться с таким опасным врагом, идеи были, но это скорее наметки, которые нужно продумать и отработать. Наверняка Рауль и другие офицеры ломают головы над тем же». Алекс сделал себе пометку обсудить это, но сейчас перед ним стояли более простые задачи. Разведчик прошелся вдоль барьера, выбирая наиболее защищенное место. Нашел, разведал обстановку, просидел полчаса рядом с аномалией, проверяя, нет ли поблизости скрытых монстров, которые заинтересуются одиноким путником. Восприятие молчало. Только в ближайшем озере мирно резвились угри. «Полезная скотина — друг человека». «Вроде никого!» — объявил он себе и крикнул. «Есть кто! Выходи на белый свет!» Прислушался. «Тишина! Значит, нет поблизости смелых тварей. Росянки не в счет. Оно и понятно. Монстрам, даже умеющим проникать через аномалии, сложно пройти через территорию угля». «Смешно, но опасный враг подрабатывает охранником для людей». Алекс оценил прогресс навыков с момента получения интуиции пространства. Результаты не впечатляли. Долгое путешествие с беглецами принесло небольшие плоды. Меньше, чем он ожидал. Трансформация тоже подкачала. Если не считать боя с защитником, то он топчется на одном месте. За это время можно было бы добраться до пятого уровня. Вот у Мигеля получилось шестой взять. Ему, конечно, помогали и специально натаскивали, но... Что бы ему сделать? Самый разумный и быстрый путь — охота на рабочих и охранников. «Нет, так нельзя. Нужно и остальным что-то оставить. Пусть ребята тренируются в лагере. Я найду себе другую добычу». Вспомнил свои планы Алекс. «Все монстры снаружи принадлежат ему. Там конкурентов нет. Придется побегать, но живность найдется». «Нужно только уйти подальше от Улья». Алекс даже удивился своим мыслям, точнее, отношению к тварям. Не так давно ему требовалась помощь Ронга, а сейчас он чувствует силы справиться с большинством напастей. Без риска не обойтись, но если рядом будет трясина, то должно получиться. Стало понятно, почему Марах повторял, что первым людям в долине повезло. Когда сюда откроются порталы, а старатели повалят валом, то на пришлых тварях можно поставить крест. Люди изобретательны и неутомимы, в отличие от монстров, чьи умения никогда не меняются. Ну, может, муравейник выделялся на общем фоне. «Дай нам время, и мы весь мир захватим, к добру или к худу», прошептал себе под нос разведчик. «Но пора мне заняться делом». Ему крайне не нравилось, что он почти не контролирует изменения Матриц. «С другой стороны...» Марах говорил, что развиваться по жесткому плану — не лучшая идея. Жесткий план — это рамки, которые человек не замечает, и тем самым ограничивает прогресс. Алекс подозревал, что если бы он сам выбирал навыки, то ему бы и в голову не пришлось сделать что-то подобное лабиринту. С другой стороны, ночной фильтр, общее усиление тела и другие способности спасли ему жизнь, а это полностью его заслуга. «Где ты теряешь, где ты находишь». Философски подумал он: Но когда встанем на ноги и разберемся с монстрами, обязательно займусь исследованиями, а то плыву, как лодка без руля и весел. Надеяться на лучшее разведчик не хотел, предпочитая управлять своей судьбой. Он расспросил Зару, как адепты других миров обходят рамки. Это ведь не только его проблема. Пришлая подсказала, что практикующие для преодоления ограничений используют простой психологический трюк, опираются на сильное желание. Обычно это желание личной силы или что-нибудь в этом роде. Главное, чтобы оно не исчерпывалось материальными вещами или быстро достижимой целью. Тогда система как-то подстраивается под планы разумного и раскрывает его потенциал лучше, чем жесткая школа. Это если повезет. Либо адепт просто зря тратит время и получает какую-нибудь ерунду. Алекс же воспользовался советом Мараха. Синеко же рекомендовал следовать за силой. Чем разведчика занимался? Пока Матрицы работали, он медитировал на далекий источник, следуя простой логике. Если в их вселенной возникла такая штуковина, значит, в ней могут быть и ответы. Ведь источник — это не только энергия, но и знания, на которые можно опереться. А если не знания, то хотя бы маяк, показывающий направление. После памятного события в бездне ему достаточно было пожелать, и приходило ощущение связи с источником в бою этим не воспользуешься, а вот при медитации — пожалуйста». К счастью, входящего потока хватало на тренировку и лабиринта, и барьера. А для пущего эффекта Алекс подпитывал себя из накопителя. На ближайшие дни он энергией обеспечен. Если внешнее хранилище закончится, то можно восполнить его из личного запаса пыльцы, который ощутимо вырос после боя. Рауль творчески переосмыслил распределение добычи. Чтобы люди охотнее тренировались и выходили в лес на поиски монстров, а самые способные и талантливые быстрее развивались, командор решил отдавать 20% пыльцы тем, кто завалил монстра. Это вело к сложным расчетам, когда, например, одну тварь убивали вдвоем-троем, но в их маленьком сообществе пока конфликтов не было. Алекс подошел к барьеру. Хотел набросить кокон и войти, но остановился. «Сейчас его никто не подгоняет», и можно попробовать старую задумку. При путешествии из центра долины у него получилось повлиять на отдельные туннели без использования лабиринта. Сейчас есть время разобраться со способностью. Он активировал восприятие в режиме луча внимания, увидел переплетение хаотично двигающихся проходов и мысленно надавил на них. Туннели разъехались в стороны. «Это уже похоже на настоящую магию», — развеселился Алекс. Восприятие работало, но действовало не оно. Умение только показывало структуру трясины. Восприятие базируется на внимании, а внимание — это одна из форм энергии. Значит, я напрямую влияю на мир, — подумал разведчик. Энергия расходовалась, но экономно. Лабиринт бы сожрал больше. Алекс решил усилить натиск. Он выделил точку на границе и расширил ее вниманием до шара. Стенки шара раздвинули туннели. Получился небольшой проход. Старатель хмыкнул и вошел внутрь. Странно, что Рауль и другие не могут свободно перемещаться по трясине. У них же есть энергетическое тело. Этого недостаточно? Наверное, нужна интуиция пространства. Или я чего-то не понимаю. Наигравшись, Алекс активировал кокон. Так было привычнее, да и маскировка не помешает. Но сам факт проникновения в трясину без активного использования навыков радовал. Пройдя пятнадцать метров и убедившись, что над головой нет летающих тварей, разведчик сломал дерево и уселся на поваленный ствол. Как-то он спросил Мараха, сколько времени адепты других миров тратят на медитацию, и получил неожиданный ответ. «Большинство такими вещами не занимаются». «Почему?» «Сложно, долго, муторно, а главное, скучно. Есть и другие методы». «Я вот, например, лучше поработаю в мастерской. Это тоже ведет к развитию умений». «А как же концентрация? Так гораздо эффективнее». «Не спорю. Но разумные отличаются друг от друга. Творческая работа действует на навыки не хуже. Если дело нравится, то оно даст тебе достаточную мотивацию и нагрузку. Для медитации нужна особая склонность». «Не все ею обладают». Алекс не имел таких склонностей, но понял посыл Синекожева. Внутри никого не оказалось, за барьером тоже. Это ни о чем не говорило, кроме того, что место он выбрал удачно. «Попробуй разглядив в густой роще спрятавшегося человека». Он направил часть потока на барьер и сосредоточился на ощущении защиты. До самого вечера его никто не беспокоил. Но разведчик не останавливался. Сейчас самое время хоть немного заняться умениями. Перерыв сделал только к концу следующего дня. Ненадолго вернулся в лагерь, поспал и продолжил тренировку. Остановился через сутки. Лабиринт добрался до усиления. И не только он. Сигнатуры. Барьер пустоты. 33%. Лабиринт. Две звездочки. 85%. Воронка. Звездочка. 50%. Долгожданные изменения обрадовали. Даже странно, что барьер вызывал больше сложностей, чем лабиринт, хотя располагался на один уровень ниже по шкале уникальности. «Повезло мне с аномалиями, как бы я еще развел лабиринт», — отметил разведчик. С этой мыслью он принялся за воронку. Наличие дополнительных резервов и накопителей отодвинули навык на второй план. Но это только на время боя, когда каждая секунда на счету. В других ситуациях умение стояло на первом месте. Ожидаемо, способность стала сильнее. Часы помогли с точными подсчетами. «Так, 20 секунд на один резерв из осколка. Пыльца — 5 секунд. Накопитель — 15 секунд. Отлично!» — порадовался за себя Алекс. На предыдущем уровне его рекорд заполнения одного резерва равнялся 8 секундам при использовании сырой пыльцы. Быстро, но потери чудовищные. Пять секунд вместо восьми – значительный прогресс, который может спасти жизнь. Но даже не это главное. Важнее, что отдача от осколка увеличилась на треть. Теперь при тренировке и разведке он может поддерживать больше умений, ведь входящий поток увеличился, а в экстренных случаях можно подключать накопитель. Других нюансов, кроме роста мощности, не было. Дальше лабиринт. Навык порадовал качественными изменениями. Да еще какими! Предыдущее усиление дало возможность создавать кокон и прятаться в нем. Сейчас же Алекс почувствовал, что может поставить второй кокон внутри первого. Едва умение активировалось, мир как будто отдалился. Визуально все то же самое, но разведчик чувствовал себя странно, запертым, точнее, изолированным от всего остального. Похожие ощущения возникали и в аномалии, но в меньшей степени. Между ним и миром возник барьер. Алекс стоял на небольшом пятачке диаметром около метра в самой широкой части. Максимум сюда можно взять еще одного человека. Попробовал шагнуть, ничего не вышло. Он решил назвать кокон в коконе карманом. Плюсы нового режима перекрыли все минусы и стали понятны, когда умение сработало на небольшом булыжнике, поставленном на пенек. Карман практически не имел размеров. Если кокон опутывал хозяина или другую цель, как покрывало, не меняя его габаритов, даже немного увеличивая, то второй кокон как бы сжимал первый. «Пространство в пространстве», — пробормотал Алекс. Булыжник словно испарился. Ни визуальных, ни тактильных ощущений. «То, что нужно! Осталось понять, можно ли до меня добраться. Сейчас проверим». Симуляция боя показала, что карман не очень устойчив к энергетическим умениям, бьющим по площади. Взрыв сферы рядом со спрятанным камнем разрушил первую оболочку, затем вторую, и булыжник выпал наружу. Но ничего, это еще нужно сообразить, что здесь кто-то есть. Зато с точки зрения маскировки умение показало себя во всей красе. Разведчик почувствовал точку в пространстве только после тщательного обследования места, где скрывался спрятанный предмет. Мимолетное сканирование ничего не обнаружило. «Жаль, двигаться нельзя», — погревал он. «Но осы меня обнаружить не должны. Хотя это нужно проверить дополнительно. На сегодня все». Утром Алекс вернулся к аномалии и продолжил тренировку до конца дня. Прогресс лабиринта снизился в несколько раз. За двадцать часов умение выросло всего на один процент. Зато увеличенного потока энергии хватало, чтобы вливать его и в барьер, и дополнительно поддерживать постоянное ускорение мышления, правда, в самом слабом варианте. Но Алекса это устраивало. Когда он использовал навык на полную катушку, то сильно уставал. Чем быстрее работает сознание, тем больше субъективного времени проходит. Это все равно, если задние сутки прожить несколько дней. Можно было бы активировать на время тренировки плоть как огонь, но дополнительный расход снизит эффективность его работы. Однако длительная медитация в трясине под разгоном дала интересный эффект. Разведчик заметил необычную вещь. Скорее всего, этому поспособствовало еще и усиление лабиринта. На аномалию оказывалось воздействие. Нетрудно догадаться, что причина — муравейник. Это то, о чем он давно знал, а теперь мог ощутить. Алекс долго пытался расшифровать управляющий импульс, но ничего не вышло. Я сижу слишком далеко. Нужно вернуться к муравейнику, там импульс сильнее. Возможно, там я смогу его разобрать и повторить. Решил он, однако отложил эту задачу на будущее, когда вернется из похода. Выспавшись, разведчик нашел Рауля и доложил: "Командор, завтра выхожу. Всего три дня прошло. Считаю, что готов." — Да, тренировки много сейчас не дадут. Наверстаю в походе. Главное, я получил. Улучшенную маскировку. Боюсь дальше тянуть. Хранцы могут неожиданно нагрянуть. — Афина не видит пока угроз? — Все равно не хочу ждать. Мне нужно несколько недель, чтобы обойти все убежища. Еще хочу отойти подальше от лагеря и улья. Проверю, как другие монстры поживают. — Планируешь устроить охоту? — догадался Рауль. — Да, — признался Алекс. «Глупо не использовать шанс, заодно умение протестирую. Лучше их в бою с монстрами испытать, чем потом в серьезном сражении». «Ладно, отговаривать не буду, но у меня есть просьба». «Какая?» «Вряд ли кто-то снаружи еще жив, но ты поищи, нам позарез нужны люди». «Понимаю», — кивнул разведчик. «Бойцов не хватает». «Нам всего и всех не хватает, и бойцов, и мастеров. Чем дальше, тем больше я считаю, что залог нашего выживания — мастера». На короткой дистанции выигрывают бойцы, но надолго лучше мастеров воспитывать. Сражение это показало. У нас небольшие потери среди офицеров и огромные среди рядовых бойцов. Схватка продлилась всего несколько минут. Еще немного, и энергию всех закончилось бы. Это верно. Но тоже видел, что выгоднее иметь сильное оружие и крепкую броню, чем кучу оборванцев с высоким уровнем. «Если не считать защитника, то для отражения нашествия нам бы хватило десятка подготовленных бойцов с хорошей защитой и винтовками». «Думаешь?» «Уверен», — убежденно ответил командор. Было видно, что испанец долго размышлял и анализировал вторжение монстров и его последствия. «Есть и другой вариант. Раздать всем по винтовке. Тогда никакие стражи нам не страшны. Но и для этого нужны ремяслинки». «Сомнительно. Первые выстрелы не нанесли никакого вреда стражам». «Это потому, что огонь был слабым. Ты не добрался до шестого уровня, поэтому не понимаешь, что есть две стратегии борьбы на этом этапе». «Какие?» — заинтересовался Алекс. Марах ничего не рассказывал. «Так он не боец, считай. Хотя должен знать. Но я тебе объясню, с чем столкнулся сам. Первая стратегия — это способности и навыки. То, чем ты регулярно пользуешься. Ты совершенствуешься с монстрами, пытаешься подобрать к ним ключик. Подобрал, выиграл». Но можно поступить иначе. Любой массированный удар — это огромная нагрузка на энергетическое тело. Поэтому я приказал вспомогательному отряду бить по первой волне. Это не от безысходности. Они могли снять защиту тварей, а без энергетического тела даже сильные монстры уязвимы. Но мы мало тренировались, поэтому ничего не вышло. Если же удар достаточно сильный, то никакие ухищрения и хитрости не помогут. У кого энергии больше, тот и прав. — Или у кого пушка длиннее? — ухмыльнулся Алекс. — Так и есть. Ты думаешь в правильном направлении. Поэтому нам нужны мастера и ремесленники. Я планирую попросить всех бойцов взять вторую специальность. Кто хочет, конечно. — Люди справятся? — Должны. Сюда только талантливые личности попали. К тому же это поспособствует гармоничному развитию. А то большинство перекос в тело. «Еще это интересно и добавляет разнообразия. Здесь мало развлечений. Многие сами ко мне подходили с этой идеей, но тогда пальцы не хватало. Что изменилось сейчас? У нас больше накопителей стало и меньше людей. Накопитель может энергию из окружающей среды брать. Пусть медленно, но если их много, то этого хватит для тренировки. Зачем ты мне это рассказываешь? А ты как думаешь? Ждешь от меня идеи и советов? Конечно. «Не такой я тиран, как обо мне говорят. Ха-ха-ха!» рассмеялся Рауль. «Прислушивать к людям иногда. Раньше ты был никем. Что тебя спрашивать?» «Но потом доказал, что способности у тебя есть. Поэтому, если будут идеи, заходи. Обсудим». Договорились. Они пожали руки, и Алекс отправился в каморку Сесара. Завхоз пережил вторжение. Был ранен, но быстро поправился. «Надолго уходишь?» «Не знаю». Признался разведчик: Как минимум на три недели. Это при хорошем раскладе. Нужно кучу мест обойти, а навигаторов тут, <смех> сам понимаешь, нет. Хорошо, что ориентиры ясные дали, но чувствую, что придется повозиться. «Рауль сказал тебя по полной пковать. Можешь брать все, кроме винтовок? Обойдусь без них. Мне б твою уверенность, но у меня есть сюрприз, специально для тебя сделали. Сесар достал со стеллажа кожаную куртку. Пример! Что это? «Сначала примерь». Куртка села, как влетая. Алекс попрыгал, помахал руками. Присел. Ничего не болталось и не жало. «Шикарная вещь. Кто сделал?» «А, есть у нас одна мастерица. Сеня. Она с кожей работает. Четвертый уровень, но ну, девочка молодец. За три дня управилась при помощи Анура. Ты первый клиент. Кожа — защитника». «А почему такая тонкая и мягкая? Мне казалось, она дубовая должна быть». «Понятия не имею». — пожал плечами интендант. — Ну а за прочность не переживай. Удар хорошо держит. Гораздо лучше твоей куртки. Мы уже испытывали на обрезках кожи. Сейчас всю шкуру с этого гаденыша на обмундирование пустим. Жаль, <станы> штаны не сделали. — Все равно спасибо. — Не меня благодари, а свою куртку давай сюда. Найдется кому донашивать. Хотя сейчас много вещей свободных появилось. Алекс отдал старую и заметно потертую куртку, на которой виднелись парорехи, и ушел. Оставшиеся сборы он закончил за два часа, попрощался со всеми, посидел на дорожку с Евой и двинулся к барьеру. «Земля. Другая сторона. Торн». «Торн, что думаешь? Сколько нам еще этой херней заниматься?» Хенс огляделся и сплюнул. «Сколько нужно?» — сквозь зубы ответил пёсиголовый. «Делай свою работу!» Хенс молча прикопал небольшой металлический стержень под землю. Знакомая процедура, которую они проделали не меньше двух десятков раз за последние дни. Основная сложность заключалась в точности расположения стержней. А с учетом того, что между лунками было огромное расстояние, операция требовала внимательности. Оружейник намекнул, что если отклонения будут слишком большие, то ничего не выйдет. «Да что мы делаем?» «Я объяснял. Мы строим поисковую сеть». Как будет готова, она засечет поблизости крупные группы существ. «Так мы найдем пленников», — неуверенно ответил Торн. «А если их тут нет?» «Перейдем в другое место». «Да зачем нам все это? Я и так могу любую цель выследить». «Не строй из себя, болвана! Сколько ты будешь бегать? Люди не идиоты!» — скривился Торн. «Они знают о наших возможностях. Залягут в одном месте, и тогда мы их никогда не найдем». — Скажи спасибо, что оружейник эти датчики придумал. — Что же мы их раньше не использовали? — Долго, и затраты металла большие. и кто бы этим занимался? Сейчас весь отряд припахали, а раньше мы осколки добывали. Кроме того, люди тогда постоянно попадались. — Все равно, мы херней страдаем. Эта твоя сеть еще неизвестно, что покажет. А время уходит. Надоело. Снова взялся за свою Хенс. Что ты от меня хочешь? — взъелся Торн. «Сколько скажут, столько и будем работать!» «Я тоже хочу отсюда убраться, но у нас приказ. Если есть желание его обсудить, обратись к Ужаку. Я думаю, он выделит время для тебя в своем плотном графике». «Чего молчишь? Мы с тобой через многое прошли. Иной, как щенок!» «Арни ворчат!» — вдруг серьезным голосом произнес Хэнс. Торн замер. «О чем ты говоришь?» — мягко спросил он. «О том, что керх взорвался. Вот о чем!» Он, конечно, вожак сильный, но не стоило так с нанимателем поступать. Теперь все с нуля придется начинать. Искать новый мир, новое место для жилья, новую работу. Ребята устали. Нафига все это было нужно? — как же месть и спасение Храна? — решил прощупать почву Торн. — Хран мертв. Даже самые тупоголовые это понимают. Фанатиков среди нас не так много осталось, как ты думаешь? — угрюмо ответил хенс — По тонкому льду ходишь. — Не считай меня идиотом. Я осторожно спрашивал. Смотрел реакцию. — И какая она? Народ заколебался. Даже если мы вернемся и продадим осколки, что дальше? Керх придумает еще что-нибудь. Денег мы не увидим, а без них навсегда останемся на прежнем уровне. Лучше взять добычу и осесть где-нибудь. Все вместе, без Керха. Его надо заменить. «Есть варианты?» «Конечно есть! Не выделывайся!» — рассердился Хэнс. «Твоя кандидатура лучшая, единственная! Ты ветеран и один из старейших воинов!» Торн нахмурился, но мысленно согласился. «Не с тем, что должен стать новым вожаком. Лидер беженцев мертвого мира — сомнительное достижение. Но так можно спасти остатки их рода». «Кто еще так думает?» «Половина ребят, а вторая половина...» Ака коляблется. Есть несколько идиотов, которые за керхом до конца пойдут. Я к ним не подходил. Их не переубедить. Что скажешь? Это открытый бунт. Плевать! Я устал! И не только я. Многие! Лучше ответь, какое твое решение? Я подумаю. А пока действуем по плану. Чем больше недовольства, тем лучше. Так ты согласен? Я сказал. Подумаю. Воины побежали к следующей точке, но на бегу Торн думал о словах давнего товарища, с которым они через многое прошли. Напряжение возрастало долгие годы и, наконец, прорвалось. Вожак наделал слишком много ошибок, которые даже признавать не хотел.